За несколько раз он протягивал руку к телефону, чтобы позвонить Окифу и принять его условия купли-продажи. Оттягивать решение не было никаких причин. Профсоюз спутников был последней надеждой. Неожиданный отказ сломил последнюю волю к сопротивлению. И все же, протянув руку к телефону, Трэнд всякий раз отдергивал ее. «Я словно преступник», — думал он. осужденный на смерть в определенный час, но еще имеющий возможность наложить на себя руки. Он принял неизбежное. Он понимал, что дни его сочтены, что выбора нет. И все же человеческая натура цепляется за каждую секунду, оттягивая решение до того момента, когда уже поздно что-либо изменить. Он почти капитулировал, когда вошел Питер Магдермотт, и перебил его мысли. Магдермат сообщила решение дантистов не покидать отель. Решение ничуть его не удивившее, поскольку он сам его предсказывал накануне. Но теперь вся эта история казалась далекой и несущественной. Он был рад, когда Магдермат ушел. Потом какое-то время он провел в задумчивости, припоминая былые победы и удовольствия, которые они ему доставляли. Были времена, и не так уж давно, когда великие мира сего искали его общества, президенты, коронованные отцовы, знать, восхитительные женщины, выдающиеся мужи, корифеи власти и богатства, прославленные и безвестные. А куда вела эта элита, туда стекалась и толпа. Отель Сент-Грегори был и меткой, и фабрикой золота. «Когда тебе ничего не остается, кроме воспоминаний, ты мудр, если смакуешь их». Уоррен Трент надеялся, что последний час своего царствования он сумеет провести в безмятежных воспоминаниях. Однако надежда эта не оправдалась. Тихо вошла Кристин Фрэнсис, как обычно чувствовавшая его настроение. «Мистер Эмиль Дюмар хотел бы поговорить с вами». Я бы не стала вас беспокоить, но он настаивает, говорит, что дело срочное. Трент заворчал. «Грифы слетаются», — подумал он. Однако тут же осознал, что сравнение неверно. Добрая доля торгово-промышленного банка, президентом которого являлся Эмиль Дюмер, была вложена в Сен-Грегори. И это именно торгово-промышленный банк несколько месяцев назад отказал Тренту в продлении кредита. то дюмору и его коллегам не о чем беспокоиться после предстоящей сделки их деньги будут спасены урон тренд потянулся к телефону нет сказала кристин мистер дюмар здесь он ждет в приемной урон тренд от удивления застыл с протянутой рукой это было из ряда вон выходящее событие эмиль дюмор покинул свою крепость и лично явился с визитом Минуту спустя Кристин ввела посетителя и вышла, плотно прикрыв дверь. Эмиль Дюмар, тринастый, крепкий, с ободком кудрявой седины вокруг лба, был чистокровным креолом. При этом, словно из чувства противоречия, природа наделила его внешностью героя с записок Пиквикского клуба. «Приношу извинения, Ворон, за неожиданное вторжение без предварительной договоренности». Надеял меня такое, что для соблюдения приличий просто нет времени. Они обменялись рукопожатием. Хозяин отеля указал банкиру на кресло. Что за дело? Если вы не против, я начну по порядку. Прежде всего, позвольте извиниться за то, что мы не сумели продлить кредит. К сожалению, сроки и суммы превосходили наши возможности и шли вразрез с нашей обычной политикой. Уоррен Трент не особенно любил этого банкира, но знал, что преуменьшать его силы не следует. Под Подлюверенностью, которая убаюкивала и обманывала многих, скрывался мощный и хитрый ум. Однако мое сегодняшнее предложение может отчасти сгладить впечатление от этого неприятного отказа. «Это маловероятно», — вставил Трент. «Посмотрим». Из небольшого портфельчика банкир достал несколько листов бумаги, испещренной карандашными пометками. «Насколько я знаю, вы получили предложение корпорации О'Кифа продать отель».